Глава вторая. Трижды беглец. Была у молодого моряка личная тайна. С непреодолимой силой эта страсть заставляла его брать в пальцы карандаш или уголек и зарисовывать то, что он видел вокруг себя. Потом он купил акварельные краски и, не обращая внимания на насмешки товарищей, все свободные часы отдавал упорной работе, пытаясь наугад овладеть техникой живописи. Когда же приобрел самоучитель, дело пошло быстрее. Сохранились его рисунки, датированные 1918 годом. Работа на пертах, обыденная, но неизменно требующая смелости процедура крепления парусов на реях. Зарисовка занятий в морском гимнастическом зале, пейзаж, набросок крейсера на рейде, Романтический танец Байдерки, три флотских офицера, зачарованно любую с окружением смуглой девушки с распущенными волосами. Несколько портретов, и среди них примечательны два: моряка в форменке без козырьки с кокардой, стоящего в расслабленной позе уверенного в себе человека и революционного матроса с винтовкой в руке и шашкой на боку, на рукаве бушлата нашиты череп и кости. Этот символ в купе с надписью Смерть буржуем, Украшал флаги черноморских анархистских отрядов. Но в «Братишке» нет карикатурности. Как и в первом случае, автора просто заинтересовал типаж. «Советское правление в Анапе до конца сохраняло характер благожелательной мягкости», вспоминал видный петербургский юрист Константин Соколов, бежавший на юг к родне. С марта 1919 года по февраль 1920 года Соколов возглавлял отдел пропаганды при правительстве ВСЮР, затем эвакуировался в Константинополь. Насчитывались всего две жертвы режима – начальник милиции и учитель, которые были увезены большевиками в Новороссийск и пропали без вести. В общем, дело ограничилось обысками и снятием погон с офицеров. Как-то раз отправили пачку буржуев на фронт. Пришли китайцы и снова ушли сражаться за родную Кубань. В марте 1918 года правительство большевиков заключило с Германией мирный договор, обязавшись распустить армию, разоружить флот и признать Украину зоной ее интересов. К июлю германские войска оккупировали побережье Крыма от Ялта до Керчи. Под угрозой оказался Новороссийск. По решению судовых команд в Цемесской бухте были затоплены девять миноносцев и линкор «Свободная Россия». Другие боевые корабли предпочли уйти в Севастополь. Команды торговых судов, оставшихся в Новороссийске, постановили никуда не трогаться до прихода немцев, казавшегося неизбежным. Черноморского флота больше не существовало, и мити быстролетово пришлось забыть о мореходной практике и штурманской карьере. Потом по Анапе пошли слухи, что с Кубани наступает добровольческая армия генерала Деникина, освобождающая Северный Кавказ от большевиков. Уже в начале августа к северо-востоку от города была слышна артиллерийская канонада. По улицам расклеили приказ Красного главкома Сорокина о мобилизации всего мужского населения, способного носить оружие. Никто не явился. Спустя несколько дней в Анапу без боя вошел первый добровольческий отряд. Из Новороссийска на пароходе «Грёза» прибыл командующий кубанской дивизии генерал Покровский и вновь собравшаяся Городская дума устроила ему торжественную встречу. Смена власти запомнилась Дмитрию не оркестром на набережной, а показательными казнями. Генерал Покровский построил за городом две виселицы. Кузьмина Караваева также писала, что генерал Покровский, взяв Анапу, сразу поставил виселицу. Началась расправа с большевиками и вообще со всеми, на кого у кого-либо была охота доносить. На одной повесили комиссара финансов, коммуниста, к другой подвели Федьку, который выступал на всех митингах с бессвязными и смешными речами. «Проси милости!» — закричал ему с коня генерал. Федька плюнул в его сторону и был казнен. Конечно, при той же толпе и тех же семечках. Это был стиль времени. Он формировал и мою психику. Быстролетов мог примкнуть к красному, как некоторые его ровесники-гимназисты, строить новый мир на обломках старого, из никого стать всем. Это сильный соблазн. Мог встать на сторону белых, как скауты. Подпольная офицерская организация, планировавшая восстание в Анапе, привлекла к подготовке группу скаутов и во время наступления Деникинцев выдала им оружие, однако большевики оставили город без боя. Ведь большевики разжигают классовую ненависть и устанавливают свою диктатуру. Но он предпочел быть ничем. «Я рад, что по своему рождению оказался вне враждующих социальных классов и был свободен от присущих им предубеждений, страстей, ограниченностей и крайностей», уверял Дмитрий Александрович после всех пережитых приключений и испытаний. «Рад, что с детства был ни богат, ни беден, не считал себя ни аристократом, ни человеком из народа. Мне досталась прекрасная доля свободомыслящего, критически и внимательно ко всему присматривающегося интеллигента». И все же его рисунки показывают, что на революцию и развал страны он воспринял по-своему болезненно. В дни позорного Брестского мира и продвижения немцев к Кавказу быстролетов акварельными красками и тушью пишут сцены штурма турецкого города Риза, славные операции батумского флотского отряда в марте 1916-го. Матросский танец изображает дружескую вечеринку русских, французских и британских моряков. Акварель датирована 3 августа 1918 года. Мировая война еще продолжается. Союзники высадятся в Новороссийске только через 3,5 месяца после капитуляции Германии. Получается, что это рисунок ожидания. Гроза гражданской смуты... Откатилась на север, и она снова превратилась в спокойный провинциальный городок, разве что обедневший. В октябре 1918 года сюда, из Кисловодска, прибыли великая княгиня Мария Пауна и другие знаменитые беженцы из Петрограда. Ехать в Анапу им посоветовал генерал Покровский, заверив, что здесь совершенно безопасно и условия жизни превосходны. «После утреннего кофе мы обыкновенно ходили гулять», — вспоминала балерина Матильда Кшесинская. Сперва отправлялись на Мол посмотреть, не пришел ли какой-нибудь пароход, и узнать последние новости. Затем шли на базар, где можно было дешево купить очень красивые серебряные вещи. Огромной для всех радостью было известие, полученное вскоре по нашим прибытиям в Анапу, что война с немцами окончена. Но с облегчением мы вздохнули лишь в тот день, когда союзный флот прорвал Дарданеллы, и в Новороссийск пришли английский крейсер «Ливерпуль» и французский «Эрнест Ренан». Это было 10 по старому стилю, 23-го по новому ноября. В этот день мы почувствовали, что больше не отрезаны от всего света. В мае 1919 года, когда Деникинские войска успешно наступали на Дону и осаждали царицын на Волге, Быстролетов закончил мореходную школу. Сохранился любопытный артефакт той поры. Половинка фотокарточки, типичный снимок из фотоателье. Дмитрий в идеально выглаженных блузе и брюках сидит на стуле. Во взгляде легкой улыбки, бодрящая уверенность. «У меня все впереди». Рядом с ним стоит некий мужчина, о котором, судя по остаткам изображения, можно сказать лишь, что надет в русскую полевую офицерскую форму. Карточку, по всей вероятности, сберегла Клавдия Дмитриевна. Но кто был запечатлен на оторванной части? Напоминание о ком понадобилось потом удалить. Уже будучи в разведке и на следствии, и после освобождения из лагеря, Быстролетов утверждал, что при белых служил матросом на торговом судне. «Старая разбитая калоша», — говорил он на допросах, добавляя, — «в то время он испытывал материальные затруднения, а палубную команду, пока пароход стоял в починке, кормили, одевали и платили ей жалования». Этот факт биографии был для него настолько болезненным, что даже после оглашения приговора, согласившись с обвинениями в измене шпионажа, Дмитрий Александрович отрицал службу добровольцам в Белом флоте. Лишь в повести шелковой нить», сочинявшейся в стол, он рассказал, как поступил в новороссийский на транспорт «Рион», где за командой вольноопределяющихся присматривала охрана из офицеров и солдат. «Рион» строился как гражданское судно доброфлотов. Добровольный флот – подконтрольное правительство Морское судоходное общество, основанное на добровольные пожертвования в 1878 году. В 1925 году включено в состав Соф-Торг-флота. Трехполовный гигант он был способен взять на борт 1300 пассажиров и более 7000 тонн груза. В войну пароход был мобилизован и служил учебным судном, базируясь на Севастополь. За время пребывания в порту под немцами котлы и машины на Рионе пришли в негодность, так что в апреле 1919 года пароход добирался до Новороссийска на Буксире. Белые тогда покидали Крым, будучи не в силах противостоять натиску красных войск, но уже в июне вернули полуостров себе. Команды военных судов, которые предстояло отремонтировать, пополнили главным образом за счет больно определяющихся, в большинстве своем учащиеся молодежи из приморских городов. Дмитрия быстролетова взяли на Рион матросом второго класса. На время ремонта Рион числился в составе транспортов морского ведомства вооруженных сил Юга России как блок-шиф, неисправное судно, помещение которого используется для каких-либо нужд. Еще во время пребывания в Севастополе на Рионе обосновался штаб службы связи Черного и Азовского морей. В Новороссийске для новобранцев флота здесь организовали школы сигнальщиков и радиотелеграфистов. Ряд кают выделили для проживания семей чинов морского ведомства. Через четыре месяца упорной работы, произведенной командой, в которой были все, кто угодно, кроме матросов и машинистов, раненые кавалерийские офицеры, гимназисты, сенатские чиновники и балетные артисты, корабль ожил, рассказывал в эмиграции старший лейтенант фон Куба. Накануне празднования годовщины освобождения Новороссийска от большевиков на транспорте сделали проверку исправленных машин и стали готовиться к переходу в Крым. Наверное, его команда присутствовала 13 августа на торжествах на Соборной площади. Занятие Новороссийска было первым крупным успехом зарождающейся добровольческой армии, выступил с речью генерал Добровольский, управлявший Черноморской губернией. Теперь ее доблестные части неудержимо движутся вперед и близок тот час, когда они займут сердце России Москву. 22 августа 1919 года Рион самостоятельно вернулся в Севастополь. Сентябрь — время белогвардейских побед. В начале месяца взяты Курск и Воронеж, разгромлено несколько красных дивизий. «Наши армии в данный момент беспрерывно гонят советские части», сообщали газеты и зазывали на концерты столичных знаменитостей, понятно почему оказавшихся в Крыму, в театры, кабаре и В Севастополе состоялись свободные выборы в Городскую думу, на которых победили эсеры и социал-демократы, занявшие больше половины мест. Однако сокрушалась пресса, выборы отличались необычайным абсентиизмом. Курном явилось 15% всех избирателей. 23 сентября в Севастополь прибыл главнокомандующий ВСЮР Антон Деникин. Реон стоял на рейде, и Дмитрий Быстролетов мог видеть, как крейсер с генералом на борту входит в порт. А если был в то время на берегу, у Графской пристани, то слышал приветствие встречающих и ответной речи. Генерал говорил о том, что борьба еще продолжается бьется кровь на всех фронтах, но русская армия идет к осуществлению своей заветной мечты, и нет такой силы в мире, которая могла бы остановить ее. А поскольку положение так хорошо, что уже нет необходимости увеличивать разруху, он только что подписал приказ о возвращении из армии всех учащихся ради продолжения образования. Всего через два с половиной месяца главнокомандующий сдаст другой приказ о поголовной мобилизации для подготовки офицерских укомплектований учащихся старше 17 лет и лиц в возрасте от 17 до 34 лет, закончивших гимназии училища университеты. С каждым поражением на фронте, отметят потом быстролета в своих записках, на улицах появлялось все больше таких скороспелых офицеров. В куцах английских куртках с узкими погонами, на которых чернильным карандашом были начерчены прапорщицкая полоска и одна звездочка. Но пока о поражениях никто даже не думает. 3 октября газеты радостно сообщили о взятии «Орла». «Достаточно посмотреть на карту, чтобы понять, какими львиными прыжками двигается наша армия вперед, туда, к сердцу России. Мы вправе сказать, мы счастливы засвидетельствовать, что наша армия стоит в преддверии Москвы. Это уже не утопия, не мечта, не творимая легенда, а легенда, притворенная в живую сегодняшнюю действительность». А что Рион? Он нес обычную тыловую службу. Одно время использовался как плавучая казарма. В начале октября там размещались около трех тысяч солдат, в том числе вернувшихся из Франции. Летом 1919 года французское командование начало отправлять солдат расформированного русского экспедиционного корпуса, а также бывших военнопленных в Одессу, Севастополь и Новороссийск. Генерал Лукомский рассчитывал, писал в своих мемуарах вице-адмирал Нинюков, командовавший Черноморским флотом, что из числа пленных можно будет пополнить добровольческую армию и даже были присланы специальные агитаторы, но эти расчеты не оправдались. Большинству пленных было совершенно безразлично, кто большевики, а кто добровольцы. Им хотелось только попасть скорее домой. Между ними были и распропагандированные, которые не скрывали своих большевистских курсов. Одна такая компания, помещенная на старом пароходе, стоявшем у берега, начала даже агитацию среди команд об устройстве восстаний, захвате города в свои руки. Контрразведка своевременно узнала об этом. Этот пароход был поставлен на рейд без сообщения с берегом. На другой же день вся компания зачинщиков была выдана и посажена в тюрьму. О чем говорили между собой за спинами офицеров нижние флотские чины? Что думали вольно определяющиеся? Горели ли желанием сражаться за великую, единую и неделимую Россию, в которой, как уверяли плакаты, будет новая светлая жизнь для всех, правых и левых, крестьян и рабочих, что видели, читали, слышали, когда доводилось сойти на берег? В Северной Таврии рыщет партизанская армия Батьки Махно, но газеты уже второй месяц пишут, будто его банды ликвидированы. Войска генерала Юденича вроде бы подступают к Петрограду, но на Кавказе неспокойно. Армия Верховного правителя России адмирала Колчака так и не соединилась с Добровольческой, а отошла за Урал и теперь сдерживает наступление Красных уже в Сибири. Единекинцы после победных реляций тоже попятились назад. Отступление от Орла командование ВСЮР назвало временной перегруппировкой. «Мы ведем серьезную борьбу с противником, которым руководит отчаяние. Оказываемые ныне коммунистами сопротивление является последним. Точно так же потом говорилось, что оставление Курска – эпизод чисто местного значения и глубокому продвижению красных на юг не бывать. 18 ноября генерал Субботин, градоначальник и командующий гарнизоном Севастополя, издал приказ. Злонамеренными людьми распространяются самые нелепые слухи о неудачах на фронте. Объявляю населению, что все это вздор и нелепые сплетни, распускаемые врагами армии. Фронт добровольцев тверд, и дух армии непоколебимо высок. Если и бывают частичные отходы и перегруппировки, то это ничто иное, как эпизоды, неизбежные при всякой войне. Предупреждаю, что увлеченные в распространении ложных слухов будут беспощадно караться. Но беженцы. Откуда тогда берутся тысячи беженцев? И каждый день поезда с сотнями раненых в городской управе уже не знают, как размещать эвакуированные лазареты. И почему в газетах все чаще появляются пустые места, следы цензуры? А если беды нет, зачем генерал Субботин вдруг объявил о сборе пожертвований для армии? Слишком велик был контраст между словами и действительностью. Севастополь жил в тревоге и в то же время пил, гулял, веселился. Дошло до того, что сам главнокомандующий в гневе запретил продажу спиртного в ресторанах, трактирах, клубах и приказал закрывать их после 11 вечера. В то время, когда на фронте напрягаются все усилия к остановлению натиска врага, в тылу идут кутежи, пьянства и оргии. В ресторанах, кафе, других увеселительных местах и притонах тратятся и проигрываются громадные суммы. Что хуже всего? Спивалась армия. Та ее часть — который следовало быть образцовой, офицерство. В городе наблюдаются ежедневно пьяные и безобразные скандалы, учиняемые преимущественно проезжающими через Севастополь военнослужащими, констатировало комендантское управление. Причем нарушители общественного порядка настолько дико ведут себя, что ни уговоры, ни грозящая ответственность на них не действуют. Однажды быстролетов увидел лежащего на бульваре пьяного подпоручика в красивой черной форме Корниловской дивизии, той самой, что брала Курский Орел. Он узнал в нем своего знакомого по гимназии, учившегося классом старше. Я постоял над ним в раздумье. Хм. Нет, Толстому приличнее быть рулевым. За образцовое исполнения служебных обязанностей его повысили в матросы первого класса. Следующим шел Чин рулевого. А год заканчивался ожиданием близкой катастрофы. Черноморское командование начало загодя и скрытно готовиться к вероятной эвакуации, что породило слухи, будто флот собирается тайком покинуть Севастополь и оставить город и армию на произвол судьбы. Контрразведка искала на военных судах заговорщиков. Большевистское подполье изредка заявляло о себе. В ночь на 19 декабря кто-то пробрался к сушенному доку портового завода где для проверки и починки корпуса стоял Рион и бросил туда гранату. Быстролетов в это время дежурил на батарее Дока. В повести шелковой нить» Быстролетов описал это происшествие с преувеличенным драматизмом, придумав к тому же многие детали. Судно не пострадало и ближе к весне было спущено на воду. На фронтах положение складывалось хуже некуда. Красные заняли Ростов-на-Дону и Одессу, тяжелые бои шли уже на Крымском перекопе. 13 марта 1920 года Рион направился к Новороссийску, откуда спешно эвакуировались добровольческая и донская армии. Матроса быстролетого на его борту уже не было. Эти годы тогда представлялись мне бурей, а себя я считал листом сорванным с ветки, уносимым в неведомую даль. Рядом гремели войны, менялись границы государств, сотни тысяч обезумевших и голодных людей бежали, одни туда, другие сюда, и я бежал тоже, прыгал через тех, кто упал, и падал сам. Можно ли назвать трусостью нежелание погибать за то, во что не веришь? Генерал Слащев, назначенный командовать обороной Крыма и призывавший сплотить все силы в борьбе за спасение России, позднее признавал, что в тот момент всюду царствовало недоверие, части таили, разгром разрастался. В конце января 1920 года случилось невероятное – белогвардейский мятеж в белом тылу. Добровольческий отряд капитана Орлова из Симферополя потребовал устранить от власти тех, кто своим бездарным руководством способствовал военной катастрофе. Севастопольская газета «Юг», не страшась цензуры, печатала думы строевого офицера о причинах развала армии, от которой требовали жертвенности, но использовали как кушечное мясо. Когда матросов Риона, годных к строевой службе, списали на берег, вручив воинские повестки, Дмитрий Быстролетов уже все для себя решил. В порту он высмотрел пароход, готовившийся идти в Турцию. Ухитрился пробраться на борт и спрятался в угольном трюме. Кочегары вскоре его обнаружили, но не выдали. Взяли в подручные. и в конце пути помогли сойти на берег. В повести шелковой нить» судно названо «Цесаревичем Константином». В протоколах допросов быстролетого в НКВД просто Константином. В середине марта 1920 года такой пароход действительно бросил якорь на рейде Константинополя. Администрация Антанта контролировала все и вся в столице капитулировавшей империи, и пассажиров с русских пароходов выпускали в город только после тщательной проверки паспортов и разрешения на въезд. Но матросам было не столь сложно выйти за территорию порта, а там желающий остаться на чужбине мог легко затеряться среди разноязыкой толпы на улочках Галаты. Однако и расслабляться не стоило. Бюро Международной полиции строго блюло свои обязанности, и нечаянная встреча с ее представителями могла обернуться арестом и депортацией беглеца. Белый Крым удержался, красные не смогли прорваться через перекоп. Генерал Врангель, принявший командование русской армии, пытался навести порядок и планировал реванш. Но в турецкой столице уже печатались иммигрантские газеты. «Есть среди беженцев счастливцы, снабженные валютой», — сообщало русское эхо. «Но громадное большинство — это мечущиеся в напрасных поисках работы в многолюдном и чуждом им Константинополе. Здесь поиски какого-нибудь труда, погоня за возможностью каждый день обедать». По словам Быстролетова, работу нашел быстро. Пошел по нужному адресу и в несколько минут уговорил русского консула профессора Гогеля, оформить ему паспорт на имя Хуальта Антонио Герреро. Под этим именем он нанялся кочегаром на бразильский сухогруз Фарнаиба. Правда же такова, что российским консулом в Константинополе был поверенный в делах Якимов, а профессор Гогель возглавлял Союз русских писателей-журналистов. В Праге он будет преподавать уголовное право на юридическом факультете, куда поступит Быстролетов. Раз не было консула Гогеля, то, наверное, выдумано и Фарнаиба. Сухогрузы с таким названием в судоходных анналах действительно нет. Однако в Константинополе швартовались бывшие австрийские лайнеры «Асия» и «Брага», конфискованные в начале войны в бразильских портах и позднее переданные французам. Но в таком случае зачем придумывать другой пароход? Мне было 19 лет, я очутился один в чуждой стране в такое грозное время. Я не понимал, что такая жизнь закаляет, и что каждый раз, поднимаясь после падения, я становлюсь сильнее, что учусь противиться буре и выбирать направление своего бега. В своем первом советском трудовом списке быстролетов двумя словами упомянул, что до Форнаибы служил кочегаром на русской Туле. Можно лишь гадать, как он без надежных документов, в консульстве ему не выдали бы никакое свидетельство, нанялся на этот пароход. Здесь и началось накопление опыта, благодаря которому он стал виртуозным разведчиком. Тула принадлежала акционерному обществу «Добровольный флот» учрежденному правительством Российской империи и потому неукоснительно подчинявшемуся распоряжениям Белого командования. В частности, оно было обязано вести учет русских подданных призывного возраста, работающих на его пароходах и транспортах. Дмитрий умудрился спрятаться на виду. Никто не заподозрил бы дезертира в кочегаре полуказенного судна. Но что и почему он прикрыл бразильской легендой? Куда нанялся? На иностранное судно, ходившее до ближневосточных и североафриканских портов? Или остался на российском? В апреле 1920 года начальник русской морской базы в Константинополе разрешил заграничный фракт 12 пароходам, в том числе Туле. И каким образом в его английском появился американский акцент, который заметил его будущий агент? Быстролетов так описал Средиземноморский рейс, ставший для него первым испытанием на прочность. Команда состояла из многонационального сброда. У них общее было только одно — физическая грубая сила. Они сразу угадали во мне слабосилие и интеллигентность, то есть то, что особо презирали или ненавидели, а потому все дружно избрали меня мишенью травли. Одной из форм травли было бросание в меня кусочков хлеба за завтраком, обедом и ужином. Инстинктом я понял, что сотня жестоких грубиянов может затравить насмерть, если только я не приму меры. На стоянке в Александрии он купил длинный, зловещего вида нож. Когда во время обеда в лоб ему опять прилетела корка хлеба, Дмитрий выхватил свое оружие и с криком «Смерть тебе!» бросился на обидчика, но так, чтобы дать себя схватить и утихомирить. За русским кочегаром закрепилась кличка «Бешеный», и его больше не трогали. «Я был овечкой, из страха, натянувшей на себя волчью шкуру», писал Дмитрий Александрович. «И я носил на себе до тех пор, пока под ней не наросла настоящая». А транспорт «Рион» поздней осенью 1920 года пришел в Константинополь. Взял на борт теплую одежду, снаряды для пушек, другие военные припасы и 25 ноября вернулся в Севастополь. Но было уже поздно. Красные прорвали оборону белых на Перекопе. Армия генерала Врангеля отступила к портовым городам и покинула Крым. Единая и неделимая Россия осталась в прошлом, но ее осколки островки за границей продолжали существовать и блюсти прежние правила жизни. Летом 1921 года Консульский суд при российской дипломатической миссии в Константинополе рассматривал дело по иску экипажа парусно-моторного судна преподобной Сергии к акционерному обществу «Шхуна». Капитан Мартин Каза и трое его команды требовали отправления общества выплаты жалований за время вынужденного пребывания в Крыму в плену у большевиков. 27 октября 1920 года капитан Каза получил предписание выйти на Севастополь с грузом продовольствия. Правление Шхуны предполагало, что судно может быть мобилизовано военными властями и дало на этот счет соответствующие инструкции. В Константинополе знать не знали, что армия генерала Врангеля уже готовится к эвакуации. Из-за неблагоприятных погодных условий шхуна оказалась вблизи Евпатории. Капитан распорядился зайти в порт, это было 17 ноября, и тут выяснилось, что город занят большевиками. Под угрозой расстрела, — объяснял Каза, — он отдал привезенный груз и продолжил нести службу, надеясь, что преподобному Сергию как-нибудь удастся вырваться на свободу. Ждать пришлось долго, но 12 марта 1921 года, ночью, в непогоду, шхуне разрешили выйти на рейд, поскольку стоять у пристани было опасно. Покинув порт, капитан Казы приказал идти полным ходом на юг. Затем, дабы обмануть возможную погоню, изменил курс в сторону Болгарии. 25 апреля шхуна вернулась в Константинополь. В Евпатории остались несколько человек, которые, по словам капитана, в первые же дни списались со шхуны и перешли на сторону большевиков. Их имена не упоминаются в материалах дела. Быстролётов в своих воспоминаниях называет реальные имена капитана шхуны и членов команды, мотористов Мартина Курмана, Августа Планка и матроса Христа Папагора. Все они вернулись в Константинополь. Судя по расписанию должностей и окладов, в Крыму остались Боцман, Кок и два матроса. Коком на преподобном Сергии был никто иной, как Дмитрий Быстролетов. Боцманом, его однокашник по Анапской мореходной школе, и сослуживец Париону Евгений Ковецкий. За границу, как говорил Быстролетов, он сбежал раньше и сумел устроиться на шхуну в Константинополе. А когда нечаянно встретил в порту друга, то помог тому наняться в команду Сергия. Матрос-бегляц опять спрятался на виду. Общество Шхуна было создано в конце 1918 года в Севастополе по инициативе командующего Белым флотом, и на июль 1920 распоряжалось 12 парусно-моторными судами, половину которых арендовало у морского ведомства ВСЮР, в том числе преподобного Сергия. Помимо коммерческих перевозок, Шхуна регулярно выполняла военно-судовую повинность и оставалась под отчетно морскому ведомству после исхода Врангелевской армии и флота из Крыма. Быстролетов зашифровал и этот фрагмент своей биографии. Судно якобы было отнято французами у белых за царские долги и перешло к дельцам, греющим руки на хаосе военного времени. Рассказ о том, как преподобный Сергий вывозил греков и армян, спасавшихся от наступавшей армии турецких националистов, вероятно, правда. В ответ на оккупацию Константинополя и распуск турецкого парламента генерал Мустафа Кемаль созвал Великое национальное собрание, провозгласил республику и продолжил войну с Арменией на Кавказе, Грецией в Малой Азии и войсками Антанты в Центральной Турции. «Обычно мы шли вдоль берега, в бинокле высматривая горящие деревни, признак фронта, двигавшегося с востока на запад. Не вспоминаются анатолийские черные скалы и зеленая холодная вода между ними. Помню ползущих вниз к воде женщин с детьми и мужчин с узлами. Вот шлюпка забита до отказа. С невероятными усилиями мы отваливаем под звериный вой оставшихся, обреченных на смерть. Мелькают искаженные лица, поднятые к небу кулаки». Те, кто посильнее прыгают в воду и вплавь догоняют шлюпку, одной рукой цепляясь за борт, а другой подгребая для того, чтобы не оторваться и не утонуть. Они болтаются за бортом, между нашими веслами, захлебываясь и протягивая кошельки. Но их слишком много, лодка может перевернуться. «Отцепляй всех!» — командует капитан. Гребцы поднимают весла и бьют плывущих по головам. Одна черная голова скрывается в воде, за ней вторая, третья. Люди в шлюпке крестятся от радости. Спасены! Лодка не перевернется! Все, что я видел, откладывалось в памяти, не доходя до сознания. Было некогда думать, не хватало передышки. Когда позднее я ее получил, то впечатления нахлынули такой могучей волной, что захлестнули меня, и в первый раз в жизни я чуть не сошел с ума. Но последующего рейса с грузом контрабандного чая, сахара и спирта, равно как и бунта, якобы устроенного быстролетовым и ковецким с целью идти к российским берегам, потому что вчера турки сообщили, что Врангель бежал из Крыма, всего этого не было. За исключением захвата шхуны красноармейцами в Евпатории. Зима началась в тех местах лютая, город замер. Еле кое-как, но появилось много Кумачевых и других плакатов. А в театре начались прекраснейшие концерты и оперные постановки. Ведь голодными, скрюченными артистами руководил Собинов. Бывший солист императорских театров Леонид Собинов, оставшийся в Крыму, в ноябре 1920-го апреля 1921 года руководил Политотделом искусств Севастопольского отдела Нарубраза. Я был на таких концертах, где слушатели сидели в шинелях и шапках, над головами висел морозный пар, а у дверей вместо стареньких билетеж стояли матросы с винтовками. Это было так ново и необыкновенно, что виденное опять складывалось в памяти без осмысливания. Думать было некогда. Он пока не столько выбирал направление бега, сколько спасался от порыва в буре. В упомянутом трудовом списке есть запись — Декабрь 1920. -го. Зачислен на службу в бюро иностранной информации Сев особ отдела ЧК. Кем он прикинулся? Что наговорил о себе? Каким шансом воспользовался? Кому приглянулся? Согласно структуре ВЧК, при особых отделах, ведавших борьбой со шпионажем и вражеской агентурой, существовали информационные отделы, отвечавшие за обработку разного рода материалов и сведений. Грамотных людей, тем более в только что отвоеванном Крыму, чекистам не хватало. Образованность стала козырем юного моряка с непонятным прошлым, вкупе с его убедительностью. Ведь мог же Дмитрий в самом деле уговорить капитана и команду преподобного Сергия сказать, что они привели шхуну в Крым нарочно, передать судно и ценный груз трудовому народу. Касательно службы в ЧК, Быстролетов отметил. Документов не было. Но сомневаться в том нет оснований, иначе не объяснить, как он сумел дотянуть в Севастополе до весны. Коротко говоря, уцелел. Не выжил, а именно уцелел. Борьбой с контрреволюцией одновременно с Крым ЧК занимались особые отделы 4-й армии и морских сил Черного и Азовского морей, и они действовали настолько рьяно, что вызывали оторопь даже у коллег из чрезвычайки. В январе 1921 года характеризующегося еще боевой обстановкой работы, так же, как в декабре 1920 года, шел общий учет оставшегося белогвардейского офицерства, чиновничества и других прислужников Врангелевского строя, отмечалось в позднем отчете Крымской областной ЧК. «Весь этот элемент беспощадно расстреливался». Эти меры имели свои и хорошие стороны в том, что заставили вздрогнуть все антисоветские элементы и очистили от таковых Крым в известной степени, и плохие в том, что погибло слишком много специалистов, которые могли бы быть использованы во время хозяйственной работы республики. Чтобы представить размах и глубину Красного террора, достаточно посмотреть один из списков лиц, расстрелянных по постановлениям чрезвычайной тройки особого дела Черноазмарей в декабре 1920 года. Рядом с фамилиями многих казненных обозначено «белогвардеец», «врангелец», «доброволец», «вольноопределяющийся», матер .добровольно. Матер бел был у бел Дмитрий Быстролетов подходил под любое из этих определений. Нашелся бы кто-то, помнивший его в бескозырке с трехцветной кокардой, и готово разоблачение белого шпиона. Это был очень дерзкий поступок — укрыться среди уполномоченных, искать и карать. В Крымчака тоже не либеральничали, хотя на активность армейских и морских особистов смотрели косо по причине их неподконтрольности. В итоге полномочный представитель ВЧК решил реорганизовать городские уездные чрезвычайки, расформировать мешавшие ему особые отделы и создать единую крымскую областную ЧК. Не дожидаясь пересмотра Штатов и рискованной для него проверки биографии, Быстролетов перевелся в Красный флот. 16 апреля 1921 года он уже значился в списке личного состава дивизий минных истребителей и сторожевых катеров «Черного» и «Азовского морей» как старший рулевой катера «Легкий». Дмитрий Александрович сохранил фотокарточку того времени. Юноша форменки уверенно смотрит в объектив, на голове у него бескозырка со звездочкой лентой с миноносца «Финн». На Красном флоте уставной формы еще не существовало, и матросам дозволяли некоторые вольности в обмундировании. Дальнейшие события изложены Быстролетовым в трех разных версиях. Заполняя свой первый советский трудовой список, он указал, что в июле 1921 года был направлен в штаб службы связи Кавказского побережья на должность дежурного по оперативной части, а затем назначен начальником пункта связи в Анапе. Но уже в октябре проверочная комиссия признала его подлежащим переводу в торговый флот, и он снова нанялся на шхуну Сергий, который оставил в январе 1922 после аварии. Вторая версия представлена в краткой служебной автобиографии, написанной в апреле 1938 года. «Я стал военным моряком, но весной 1921 года был откомандирован водный транспорт как невоенный моряк. Я снова плавал, занимался случайной работой в городе Батуми. Осенью 1921 года попал в Торпезунд и Константинополь». Третья версия подробно рассказана в «Шелковой нити». Оказавшись в Крыму, Быстролетов и Ковецкие остались на Сергии, отданном в подчинение ЧК. Когда шхуна уходила с секретным заданием в Болгарию, они уволились со службы. Через Керчь добрались до Анапы. Дмитрий выяснил, что мама его здравствует и работает писарем в сельсовете Станицы Николаевской. Уехала на всякий случай подальше. По соседству с домиком, приобретенным ею до революции, разместилась ЧК. Женька по дороге подхватил какую-то заразу и попал в больницу, где лежал рядом с известным русским моряком Григорием Бутаковым, раненым в бою с французским эсминцем. Тем временем Дмитрий получил назначение смотрителем Анапского маяка. Время было переходное. Флот был засорен уголовниками и хулиганьем. «Моя команда едва меня не выбросила с верхней площадки маяка», Я от этих пьяных хулиганов защищался только пистолетом и старался днем отсыпаться у тети, а ночью у зажженного фонаря стоял на вахте сам, заперев входную дверь и разложив на железном столике ручную гранату, пистолет и винтовку. Евгений Ковецкий, выздоровев, стал командиром сторожевого катера. Потом явилась морская комиссия, пересматривавшая штаты военного времени, и друзей демобилизовали. Но работы в порту для них не нашлось, и они решили отправиться в Батум, благо подвернулась такая возможность. Из Новороссийска в ту сторону уходил катер с американской профсоюзной делегацией во главе с товарищем Мельничанским. В Батуме работы тоже не было. Когда через несколько дней голодовки мы ослабили и растерялись, в порт вошел итальянский лайнер «Рома» для эвакуации беженцев. Разрешение на отъезд давали охотно. Молодой режим хотел избавиться от лишнего человеческого груза. Мы взобрались на палубу и через пять суток были на Сели-Базаре, то есть в Константинополе. Там они неожиданно повстречали капитана Казы. Старый морской волк отругал негодных мальчишек и вновь взял к себе. Но в первом же рейсе шхуна ночью столкнулась с военным кораблем, команда еле успела спастись. Усомниться в этом рассказе можно уже из-за одного факта. Капитан Григорий Бутаков принял бой с французами, двумя эсминцами, в январе 1921 года, когда Быстролетов еще служил в ЧК. Он видел орденоносного командира, но в другое время и в другом месте. Бутаков возглавлял дивизию минных истребителей и сторожевых катеров, куда Дмитрий и его друг поступили на службу весной 1921-го. Другая лакмусовая бумажка — Видный деятель, Интерна мельничанский, никак не мог показывать советский Кавказ американцам, поскольку летом-осенью 1921 года вообще не покидал Москву. Но быстролетов и Кавецкий действительно побывали в Новороссийске, там формировались судовые команды дивизий. Дмитрия отправили служить обратно в Севастополь, Евгения оставили командовать катером «Ловкий». При зачислении он назвался матросом рулевым, родом из Владивостока. Ему поверили. В мае-июне 1921 года на базах Черноморского флота работали комиссии, проводившие перерегистрацию войнморов на предмет выявления ненужного элемента. Признанных таковыми следовало направлять в армию или на водный транспорт, зачислять в резерв флота или увольнять. Быстролетов, к началу проверки числившейся старшим рулевым в постоянных кадрах Севастопольской дивизионной базы, мог не пройти фильтрацию и остаться без дела или получить повестку в РККА, однако Ковецкого увольнения не коснулись. В конце июня он пришел на своем катере в Севастополь и преспокойно взял месячный отпуск, но на базу не вернулся. Почему Дмитрий сорвался и увлек за собой товарища? Замаячила вероятность, что их белое прошлое раскроется, и лучшим выходом показалось опять скрыться за море. В Севастополе из Константинополя регулярно приходили и турецкие грузовые шхуны, и итальянские пассажирские пароходы. Можно не сомневаться, что план побега придумал быстролетов. Шквальный ветер переломного времени продолжал гнать его по свету, и он по-прежнему не знал, как и где остановиться. Дмитрий вернулся совсем в другой Константинополь, переполненный русскими беженцами. Их расселяли по окрестностям столицы и турецким островам, вербовали во французский иностранный легион, помогали перебираться в европейские страны или Новый Свет. Хоть в Канаду, хоть в Перу. И все равно в городе еще оставались десятки тысяч людей, лишившихся родины. Военных и гражданских, мужчин и женщин, взрослых и детей, здоровых и инвалидов. Большинство из них жило не лучше турецкой бедноты. Даже те, кто бежал из России не с пустыми руками, мало что могли себе позволить. Русских драгоценностей в Турции оказалось так много, что за них давали не более десятой части реальной стоимости. Блуждая по улочкам портовых кварталов, он видел беженцев, лежавших на мокрых грязных ступенях. Мимо снует равнодушная толпа, зазывают клиентов публичные девки, дерутся иностранные матросы, визжит расстроенная шарманка. Затерявшись в этом аду, я незаметно умер бы с голода, если бы иногда на день-два не подворачивалась работа. Я работал штукатуром у Вертинского на оформлении его кабаре, стоял у плиты поваром во французском ресторане «Доре», я выдавал себя за повара русского великого князя. За половину лиры в день отбивал ракушки в доке и там же пожирал шашлык из собачьего мяса. Ковецкому удалось наняться в водолазную команду. Быстролетов хотел завербоваться во французский иностранный легион, но вовремя одумался. И судьба уготовила ему очередную встречу из числа тех, что корректируют личные пути дороги. В его жизни такие случайности уже превращались в закономерность. Бродя однажды по галате, он прошел мимо компании прилично одетых молодых людей. — Боже! Это ты, Димка! — вдруг воскликнул один из них. С Гришей Георгиевым, другом детства, быстролетов не виделся с 1916 года, когда тот уехал из Анапы в Севастополь учиться в морском кадетском корпусе. При Керенском севастопольских кадет перевели в морское училище в Петрограде. После большевистского переворота и роспуска училища кадеты из старшей роты решили пробираться на Дон и Кубань, в добровольческую армию. Кто как сможет. Добралось более 40 человек, принятых в строевые части и на Белый флот. Черноморский и Каспийский. Многие участвовали в боях с красными, но не расстались с мечтой получить мечманские погоны, поэтому, узнав о возрождении морского корпуса в Севастополе, отпросились у своих командиров, но опоздали к приему. 14 октября 1919 года старшие кадеты Миронов, Иванов, Георгиев и Гладкий Подали начальнику штаба командующего флотом докладную записку с просьбой позволить им проезд в Таганрог для ходатайства перед начальником вооруженных сил Юга России об открытии четвертой роты для бывших кадетов морского корпуса. Разрешение было получено, однако дело ничем не закончилось. Кадет вновь определили на службу. Лишь летом 1920 года при корпусе была сформирована сводная рота. Экзамены не успел сдать никто. После эвакуации из Крыма рота ненадолго задержалась в Константинополе и вместе с корпусом отбила в Безерту. Григорий Георгиев, оставшись в Турции, не дезертировал, просто принял для себя решение замедлить бег. Иначе позднее в Праге его бы не принимали за своего флотские офицеры и безертские выпускники. В Праге Георгиев состоял в кружке взаимопомощи бывших военнослужащих Российского флота, куда принимали служивших не менее трех лет, включая обучение. Кружком руководил капитан второго ранга Подошевский, бывший преподаватель МКК ЭМУ в Петрограде и МКК в Севастополе, оставивший службу после эвакуации из Крыма. Несостоявшийся Гардемарин уговорил Быстролетова поступать в эмигрантскую гимназию. Как-никак, жилье, одежда, питание и не вполне ясный, но все же шанс как-то устроиться в будущем. Русская гимназия в Константинополе открылась в декабре 1920 года по инициативе активистов Земгора. Некогда весьма влиятельный на родине Всероссийский Земский городской союз в эмиграции представлял собой скорее номинальную силу, которой, впрочем, прислушивались. Средства на гимназию и стипендии учащимся выделили Красный Крест, американский международный, American Relief Committee, благотворительный комитет Баронессы Врангель, Донское правительство и несколько частных лиц. Директором был назначен Адриан Петров, до революции инспектор классов Петроградского Смольного Института. Педагогический коллектив сформулировал миссию Воспитание русского юношества на основе здорового патриотизма, истинной религиозности и принципе трудового начала, самообслуживание и работы в садовом хозяйстве были обязательными для всех. Быстролетова приняли в гимназию 31 июля 1921 года, сразу в 8 класс, за месяц до экзамена. Сам Быстролетов называл гимназию Зимгора то колледжем для европейцев-христиан, то средней школой, организованной американцами, утверждал, будто учился там полный год. Никакой уступки ему не сделали. Если в мае 1921 года в восьмом классе числились 42 ученика, то выпускные испытания, назначенные на 4 сентября, благополучно выдержали 49 юношей и девиц. Просто некоторым из них нужно было лишь подтвердить имевшиеся знания и получить свидетельства. На следующий день директор выдал Дмитрию аттестат зрелости. Русский язык, арифметика, геометрия, история, физика — отлично. Закон Божий, алгебра, география, естественная история, английский, французский, латинский языки — хорошо. Законоведение — удовлетворительно. При отличном поведении. Встречая на улице русских беженцев, оборванных, изможденных, живших под стенами мечетей, гимназисты могли чувствовать себя счастливцами, за исключением Быстролетова. Случилось то, что было заложено во мне бабушкой и матерью. Скрытая психическая болезнь приняла явные формы. Бредовых видений не было, но я очутился во власти одного навязчивого представления — молодой матери, которая подплывает к нашей перегруженной беженцами шлюпке, втискивает меж чужих ног своего ребенка и потом тонет у всех на глазах, счастливо улыбаясь и глядя на меня из-под воды лучезарными глазами. Мой новый друг Костя Юрьевич водил меня к морю. Я сидел на камне и смотрел на большого орла, который прилетал туда купаться и сушиться. Орел, широко распахнув крылья и гордо закинув хищную голову, стоял на торчавшем из воды камне, как отлитая из бронзы статуя Победы, а я, бессильно уронив голову на грудь, сидел на берегу, как символ поражения. Когда похолодало, нас привезли в Чехословакию и устроили высшие учебные заведения. Зим гордо говорился о переезде гимназистов и преподавателей в Моравскую тржебову Вместе с ними отправились и выпускники в надежде получить высшее образование и профессию. Чехословацкое правительство охотно брало русскую интеллигенцию под свою опеку. 26 марта 1922 года университет Коменского в Братиславе принял на факультет правоведения 25 беженцев из России, в том числе Дмитрия Быстролетова. Спустя два месяца стало известно об открытии в Праге русского юридического факультета при Карловом университете. Быстролетов подал прошение о зачислении на первый курс. 29 мая получил чехословацкий паспорт и после этого исчез. На факультете он появился лишь 31 ноября. В учетной карточке, которую завели на быстролетого в анкетно-регистрационном отделе Пражского Земгора, была сделана пометка. Прибыл из Константинополя 18 ноября 1922 Именно так. Снова из Константинополя, точнее, из РСФСР через Турцию. В стане белой эмиграции на похожую авантюру решился лишь один человек. Монархист Василий Шульгин, под чужой личиной, побывавший зимой 1925-1926 годов в Киеве, Москве и Ленинграде. Но эта поездка состоялась под полным контролем ГПУ, хотя Шульгин был уверен, что рисковал свободой жизнью. Дмитрий Быстролетов, наоборот, обвел чекиста вокруг пальца, не имея при этом никаких враждебных намерений. Он сам себе поставил разведывательное задание и блестяще его выполнил. Эмиграции нестерпимо хотелось знать, что происходит за закрытыми для нее границами. В июле 1921 года в Праге вышел сборник политических эссе «Смена вех», и эта книга произвела эффект разорвавшейся бомбы, положив начало идейному расколу в русской диаспоре. Советская власть подчеркивали авторы, это свершившийся факт, но большевизм перерождается. И преодоление тягостных последствий революции должно ныне выражаться не в бурных формах вооруженной борьбы, а в спокойной постепенности мирного преобразования. Теперь уже нет выбора между двумя лагерями в России. Теперь нужно выбирать между Россией и чужеземцами. То есть возвращаться? На исходе того же года советское правительство развернуло в Европе репатриационную кампанию, объявив амнистию солдатам белых армий. Декрет был незамедлительно подкреплен действием, да еще каким. Большевики переманили на свою сторону знаменитого генерала Слащева, громогласно заявившего. «Советская власть есть единственная власть, представляющая Россию и ее народ. Я поехал, проверил и убедился, что прошлое забыто. Со мной приехали генерал Мельковский, полковник Гильбих, несколько офицеров и моя жена». И теперь, как один из высших начальников добровольческой армии, я рекомендую вам за мной». Берлинская газета накануне, изначально просоветская, ее читали и в Чехословакии, уверяла. «Никто, кроме России, не окажет беженцам помощи, поддержки и защиты, ясной, действительной и надежной». Ни голод в России, ни ее тяжелое экономическое положение не могут служить здесь препятствием. Россия сможет принять и дать работу всем желающим трудиться над ее восстановлением. Но другие мигрантские газеты и журналы продолжали писать о стране печали и смерти. «Над страной царит страшное организованное насилие. Кремлевский центромозг, не разрешающий никому по-своему мыслить и жестоко карающий всякую критику», утверждала эсеровская воля России. При этой власти Россия обречена на разорение и расхищение. Вся внешняя и внутренняя политика большевиков тому порукой. Чему и кому верить? Или рискнуть и узнать все самому? В шелковой нити Быстролетов так объяснял отъезд из Чехословакии. «Я был болен, и психика только ждала нового сильного впечатления, которое могло бы опять спустить курок». Таким впечатлением явились письма матери с описанием голода в России. Я продал свою одежду, купил старую рабочую робу, синюю кепку и грубые ботинки и на последние деньги отправился в Берлин. Явился к советскому морскому аташе и рассказал ему о бегстве из Крыма от белых. Получил направление в Альдам, и оттуда, вместе с тысячу бывших царских военнопленных, украинских крестьян из Аргентины и разных сомнительных личностей, вроде меня самого, был направлен в Себеж, фильтрационный лагерь. Удачно прошел проверку ЧК, был направлен в Кронштадт на флот, оттуда в Севастополь. Там демобилизовался, по этапу доставлен в Новороссийск и, наконец, без денег и документов выброшен на улицу. Пешком добрался к матери. Психика ли побудила его махнуть рукой на наконец-то обустроенное настоящее? При регистрации в Земгуре быстролетов предъявил свой чехословацкий паспорт. Значит, кому-то отдавал его на хранение. А раз так. То с самого начала предполагал дорогу в обратную сторону. В Берлине при советском полпредстве существовало бюро по делам военнопленных, помогавшее также вернуться на родину всем, кто так или иначе оказался за пределами России. Однако быстролета не обязательно было ехать в Германию. В июне 1922 года из Чехословакии в РСФСР отправился первый эшелон реиммигрантов. Кружной путь нужен, когда хочешь скрыть свой замысел. Лагерь близ города Альдам служил местом сбора возвращенцев. Уцелял список прибывших сюда из Берлина 13 июня 1922 года. Дмитрий Быстролетов помечен литерой «Ц» — цивильный, то есть гражданское лицо. А в списке отправленных сухопутным путем через Ригу в Советскую Россию с транспортом 20 июня 1922 года в графе «Положение за границей» он записан уже как моряк. Он ехал в удивительно пестрой компании солдат царской армии и экспедиционного корпуса. Некоторые успели жениться на немках и чешках и даже обзавестись детьми. Немцев-колонистов, бежавших в годы гражданской войны из России и теперь возвращавшихся в родные места. Цивильных и красноармейцев, попавших в плен германцам, полякам и финам. Среди них затесалось несколько иммигрантов и моряков с военных и коммерческих судов. Всего 268 человек, в том числе 35 женщин и 45 детей. Дмитрий присматривался, прислушивался и вживался в очередную роль, которую после пересечения границы требовалось сыграть безупречно. Из пограничного пункта в Себеже репатриантов отправляли на карантин в Великие Луки. Сеть карантинных пунктов была создана для выявления политически опасных элементов. Каждый заполнял подробную анкету и дополнительно опрашивался представителем ВЧК на предмет удостоверения искренности и его желания работать в Советской России и быть преданным делу ее. Анкеты сверялись со списками разыскиваемых и подозреваемых контрреволюционной деятельности лиц, Чекисты также пытались вычислять вероятных шпионов. Изобразить искренность для Дмитрия не составил особого труда. В списках он не значился и против советской власти не грешил, в белой армии не воевал, от мобилизации на фронт уклонился. Остальную правду о себе можно умолчать. И все же эта авантюра была недюжинным испытанием на смелость, ловкость и везение. Быстролетов не мог предполагать, какое резюме вынесут проверяющие и куда потом распределят, а направили его туда, где не так давно знали с несколько другой биографией. 11 сентября 1922 года в Севастополе на тральщике Аграфена появился новый сигнальчик, прибывший из штаба отряда траления Черного моря, рулевой Быстролетов Дмитрий, 1901 года рождения. Судя по сохраненной фотографии из краснофлотской книжки, а именно по фуражке и кителю, он был взят на должность сигнального старшины, то есть причислен к младшему комсоставу. Однако свои обязанности исполнял недолго. 1 декабря командир Аграфены сообщил в штаб, что его сигнальщик не явился из кратковременного отпуска в положенный срок. При по второму дивизиону тральщиков Вайнмора Быстролетова объявили дезертиром. Но 18 ноября беглец уже был в Праге. Получается, с момента получения увольнительной он не терял времени на раздумие Что же сработало как обратный спусковой курок? Та самая встреча с матерью, случившаяся якобы по демобилизации. Клавдия Дмитриевна рассказала, как год назад к ней постучались два человека, одетых матросами, объяснили, что идут издалека и попросили накормить, чем получится. За столом один из них вдруг сказал, что служил у белых к Где он теперь? Нет ли его адреса? Услышав отрицательный ответ, гости распрощались и ушли. Через день Клавдия Дмитриевна узнала, что арестован священник, к которому заглянули эти же матросы. А того, кто спрашивал, она потом заметила у бывшей дачи, где помещалась Анапская чука, и окончательно поняла, кто разыскивал Митю. И потому, скрипя сердце, не позволило сыну даже переночевать дома. Быстролетов поспешил в Новороссийск, где сел на пароход до Батума, все еще остававшегося в Вольной гавани. «Вольная гавань» или «Порто-Франко», Порт, пользующийся правом беспошлинного ввоза и вывоза товаров, то есть не входящий в состав таможенной территории государства. В Батуме существовал с 1878 года. Из очерка Осипа Мандельштама, написанного в 1922 году, что же такое теперешний Батум? Вольный торговый город, Калифорния, рай золотоискателей, грязный котел хищничества и обмана, сомнительное окно в Европу для советской страны. Там высмотрел на рейде итальянский лайнер. У итальянского же матроса выпросил пачку сигарет, на пирсе подобрал иностранную газету, сунул ее в карман и в развалочку направился к двум чекистам, дежурившим на причале. На требование показать документы улыбнулся и протянул сигареты. «Прего, сеньоре, прего», будто не понял вопроса. Быстролетового пропустили на баркас с лайнера. Смерть, как много раз до и после этого, прошла совсем рядом. Я чувствовал на своем лице... Ее леденящее дыхание. Личная спецоперация еще не закончилась, но ее результаты уже можно было считать успешными. Быстролетов выяснил все, что хотел. Да, в России разруха. Но советская власть напрягает все силы, чтобы ее преодолеть. Утверждается новое государство, первое в мире республика труда. И другой России по эмигрантским рецептам не появится. Черноморский флот пока еще слаб. Всего два эсминца и три канонерских лодки на три десятка катеров и тральщиков. Зато экипажи береговые службы пополнялись добровольцами по комсомольским призывам, верившими в лучшее будущее, старательно постигавшими морскую науку и гордящимися своим участием в возрождении флота. После военной нищете утверждалась надежда. Теперь все наладится, образуется, нет иного пути, кроме как восстанавливать страну и нормальную жизнь. В конце августа 1922 года в Новороссийск из Болгарии пришли пять пароходов с бывшими врангелевцами. Очень может быть, что Быстролетов держал в руках газету «Красное Черноморье» с их письмом-благодарностью. Мы уезжаем дальше, горя искренним желанием принести посильную помощь общему делу. Он и сам хотел бы остаться и, в принципе, подпадал под амнистию. Но за душой имелись два греха — побег за границу и возвращение обманным путем. Мать сурово выругала меня за приезд, который назвала глупым, бессмысленным и преступным. Помочь ей я не мог, но сам потерял возможность учиться. Мое место, горячо твердила она, в России, но только в качестве полезного стране человека. Пора кончать Скитания. Надо устраиваться на определенном жизненном поприще. Надо учиться, еще раз учиться. По дороге в Батоме я слушал разговоры комсомольцев о том, что стране нужны специалисты и какая хорошая будет когда-нибудь у нас жизнь. Гневные слова матери и мечты вслух комсомольцев не давали мне покоя. Все во мне напрягалось для прыжка. И я прыгнул. Константинополь доживал последние дни. Триста кемалистских жандармов уже прибыло в город. Их внесла на плечах обезумевшая от восторга толпа турок. Рождался Стамбул. Иностранцы, колонизаторы, торговцы, спекулянты в панике бежали. Во взвинченной истерическим страхом толпе я сумел пробиться к столу консульского чиновника и получил визу. До этого на лайнере я прятался в вытяжном колодце кочегарки. Ночью крысы съели на мне кепку и куртку. По приезде какая-то богатая дама подарила мне свой купальный костюм, так что вид у меня был не совсем обычный. На всех балканских границах, услышав окрик «Ваши вещи», я предъявлял огрызок карандаша, и таможенники и жандармы с удивлением смотрели на истощенного голодом парня в дамском купальном костюме, выглядывавшем из дырявых матросских штанов. В Брно Юревич и другие друзья собрали мне кто рубаху, кто галстук, кто кепку. Я явился в Прагу, устроился могильщиком на кладбище и стал учиться. Упомянутая виза — это, по всей вероятности, нансеновский паспорт. В Турции шла своя национальная война, и осенью 1922 года войска кемалистов стояли на границе подконтрольной страной Монтанты зоны проливов. В Константинополе оставалось еще много русских, и для них Бюро Верховного комиссара Лиги наций по делам беженцев оформляло так называемые «нансеновские паспорта». Достаточно было предъявить свой старый паспорт и любой документ, подтверждающий факт эмиграции. У быстролетова с собой имелась лишь краснофлотская книжка. Оставалось лишь изобразить беженца из Совдепии, но он уже научился играть нужные роли и менять маски. Нансеновский паспорт дал ему право безвизового передвижения по всем европейским странам. Однако еще один побег навешивал на него новый грех дезертерства. На что же рассчитывал быстролетов? В конце 1960-х по просьбе руководства КГБ бывший разведчик записал историю своей работы в ИНО ОГПУ ГУГБ. В рукописи Ганса он рассказал о своем прозрении иначе, чем в «Шелковой нити. Разумеется, содержание любых воспоминаний зависит от того, для какого читателя они создаются. Тем не менее, учтем данное объяснение. Ночью на пароходе я однажды стал случайным свидетелем разговора двух пассажиров. Бывают события, которые определяют всю дальнейшую жизнь человека. Именно таким оказался для меня этот разговор. Два коммуниста говорили об окончании гражданской войны, о том, что голод быстро пройдет, что молодая страна будет возрождаться, главное сейчас учеба, учиться, чтобы потом строить, одновременно добивая недобитых врагов. Я слушал, как зачарованный, словно пробудившийся от долгой спячки, и вдруг осознал себя. Я осознал ошибочность моего отъезда за границу и нелепость последовавшего вскоре возвращения. Я говорил себе, что должен искупить свою ошибку, не работая грузчиком на желдороге, а борьбой с проклятыми эмигрантами. В стране свергнуты военные фронты, но фронт есть в Праге. Я должен ехать туда и взять за горло эмигрантов. Явился в консульство и рассказал все как есть. Консул с удивлением меня выслушал и заявил, «Вы, если не шпион, то сумасшедший. Уйдите из консульства, иначе я позвоню в полицию». Когда он снова придет в двухэтажный особняк на Итальянской улице, его встретит другой полпред, и сам Быстролетов будет уже другим.